Нагибалась, клала в борозду бульбину и снова нагибалась, и так без счёта. Но ей не было трудно нагибаться. В неё вошла радость ясная, физически осязаемая. Так всегда бывает с человеком, который привык отводить душу в труде, с измыло ему знакомым, привычным, который долго без него тосковал. Когда вспахали все сотки и посадили бульбу, Захар накормил лошадь и отвёл её на ферму, после чего сразу вернулся домой. Снедали все вместе. Марью посадили в красный угол. Гости. Марья налегала на бульбучку и солёные огурцы. Вернулась она в город перед выходными, в пятницу. Поднялась на свой четвёртый этаж и похолодела. Дверь не та. Нет чёрной клеёнки. А на том месте, где был верхний замок, дыра такая, что кулак влезет. Неужели опять заблудилась, подумала Мария и опасливо нажала кнопку звонка. О, слава богу! Мы уж хотели телеграмму давать. Приез жду, мыма, нас тут нет. Мы же перебираемся. В срок приехала, как обещала. Не удивляйся, мам, что пусто в квартире, всё сдали в скупку. А спать на чём? Да мы уж на новой квартире ночуем. Гарнитур туда вчера завезли. А ты эту ночь здесь переспишь на полу, а? Завтра переедем окончательно. Переспишу и на полу. А где Нина и Ирочка? Окна моют на новой квартире. А кто этот замок из двери вырвал? Ты? Ё, а что? И клиент ты содрал. А ты как думал? Я же за неё деньги платил, и за обивку. А как ты людям в глаза смотреть будешь? А должишь союстью кого? Мне дермантины замок никто не дарил и не одалживал, и хватит. Хватит, хватит. Не хочешь, чтобы память о тебе у новых жильцов хорошая осталась? Что ж я тут могу Весь день Мария связывала узлы, укладывала вещи в картонные ящики. А вечером пришла машина, и всё это перевезли на новую квартиру. Мария бродила по квартире, маялась. Сесть на новую мебель боялась, всё новое, деликатное, как не настоящее. Мне на диване спать. Я тебе раскладушку поставлю. А? В ту ночь старая Мария никак не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, тяжело вздыхала, мысли отдаливали, сомнения. Не получается у нее жизнь в семье Василя. Не складывается. Не надо было бросать усадьбу, продавать хату и ехать сюда. А теперь что делать? Но я нут жаки. Перед людьми стыдно. Скажешь, что выгнал Василий невеск выгнал злые языки не привяжешь. Выучил на своего голу сына, вот что стан говорить. А если и вертать что? Куда? Со ей хаты больше нет. Остаётся к Захару. Он, конечно, примет, да че, станет допытываться, что вышел с Василем, если правду скажешь, посоришься навеяет друг с другом на всю жизнь. Рвишь, можно, допустить, что братьные браки враждовали, что один сын, что другой, оба мои кровинки. родной кровь нет теперь никуда не денешься над жить, как живёт, стерпеть, не позорить перед людьми на старсте лет. Да и сколько той жизни-то остаётся? Пожелала слав Бог, навязалась, нагоревалась, На том свет ничего не нужно быть. Одна забота, чтобы дети счастливы были, чтобы жили хорошо. Так и не уснула до самого утра. Слышала, как просыпается город. Шуршат шинами машины, дворник шаркает метлой по асфальту. Цокают по тротуарам каблуки, звучат голоса. Стало светлеть в окне. Проснулись Василий с женой, за собирались на работу, негромко переговариваясь. Весь день Мария не могла найти себе места, ходила из угла в угол, не помня о чём разговаривала с Иринкой, ничего не ела, кусок застревал в горле. Положила в чемодан свою плюшевую коцавейку, выходные туфли, платок. И давно бы уже отправилась на вокзал, если бы не внучка, не бросишь ведь одну. И только ближе к вечеру Когда до прихода Нины и Василя с работы оставалось минуты, она взяла чемодан, поцеловала Иринку. Скажешь маме и папке, что я уехала. И не выходи на улицу, пока они не придут.